Глава третья. Телохранитель. Ира. «Покажи ладонь», — потребовал адмирал, едва усадил меня в серебристую машину, похожую на лимузин, продолговатую, только более округлую, напоминающую овал. Он уселся рядом со мной на заднем сидении, а за руль сел молчаливый водитель средних лет. Кожа болела после ожога, но не очень сильно. Можно сказать, я была даже благодарна этой боли. Она словно прочищала мозги и доказывала, что я не сплю, что все происходит на самом деле. Здравствуй, новая реальность. Пузатые, как огромные бочки, каменные дома. Спешащие по своим делам мужчины, женщины, дети, все похожие на землян, со светлой кожей. Белый, идеально ровный асфальт. Деревья с треугольными листьями и фиолетовое небо. с заходящим оранжевым светилом. «Пойми меня правильно, Лера, но я удивлен. Почему ты передумала? Ведь ты четко дала понять, что намерена отомстить мне на суде, а получается, что ты меня спасла. Как так получилось, что ты изменила свое решение?» — спросил адмирал, заботливо обрабатывая мою пострадавшую от ожога кожу белой мазью. Это чудо лекарства моментально исцелило руку. И что мне ему сказать? «Видишь ли, папа, я не твоя дочка, так что ли?» Я тяжело вздохнула. Не знаю, что говорить, как себя вести и что делать, и как мне вернуться домой. — Ты снова не хочешь со мной разговаривать, — с горечью произнес адмирал, по-своему расценив мое молчание. — Скажи, что мне сделать, чтобы ты начала мне доверять? У меня, кроме тебя, больше никого нет, ты же знаешь. В его синих глазах плескалось такое одиночество, что у меня сжалось сердце. Нет, я не могу его обманывать и выдавать себя за его дочь. «Мой отец всегда учил меня поступать правильно. Вот я и сделаю то, что должна. Только с духом соберусь. И дождусь подходящей обстановки, не хотелось откровенничать приводителя «Ладно». Джон первым нарушил повисшую тишину. «Послушай, Лира, я прошу тебя немного пожить в моем особняке. Конечно, я могу отвезти тебя в твой дом, но там пока небезопасно. Толпы журналистов возьмут тебя в осаду. Вдобавок те, кто хотел упечь меня за решетку, могут попытаться тебя отомстить». «Мне нужно время, чтобы с ними разобраться, и будет лучше, если ты ненадолго переедешь ко мне». «Хорошо», — коротко ответила я. «Что, никаких споров и заявлений, что я нарушаю твои личные границы?» Мягко, по-доброму усмехнулся адмирал. «Верно», — подтвердила я так же лаконично. В синих глазах мужчина примелькнуло изумление, но он быстро взял эмоции под контроль. «Вот и правильно. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». — Нам надо поговорить. Без свидетелей. Я выразительно покосилась на водителя. Я должна кое-что рассказать. В салоне полуктишины, Лира. Маркис нас не слышит. Адмирал был заинтригован, но настаивать не стал. — Если хочешь, давай поговорим в моем бункере. Ты же помнишь, он в подвале моего особняка. Там самая совершенная защита от прослушки и никаких свидетелей. — Отлично, — кивнула я. — То, что надо. Из окна машины было видно, что мы въехали в серебристый туннель. Он был странным, нестабильным, что ли, колыхался и переливался, как мыльный пузырь. И я обратила внимание, что вслед за нами туда не заехало ни одно транспортное средство, этокий индивидуальный портал. — Скоро будем на месте. Давненько ты не навещала меня в Трайтоне, — грустно улыбнулся адмирал. — И я очень рад, что снова увижу тебя в своем поместье. Там почти ничего не изменилось, все по-старому. я с интересом разглядывала то, что видела снаружи. Мы уже миновали ртутный мыльный пузырь и подъехали к огромным кованым воротам, створки которых быстро разъехались в стороны, открывая проезд к утопающему в зелени особняку. Дом был тоже странным, непривычным. С одной стороны, он напоминал массивный средневековый замок с острыми шпилями на башнях, а с другой был с огромными белыми пластиковыми окнами и сверкающей внешней отделкой такого же цвета, как машина моего брата, серебристый металлик. «Лера, ситуация такова, что тебе потребуется телохранитель. Надеюсь, ты это понимаешь и не станешь возражать», — отметил адмирал. Вытащив из соседней панели продолговатый черный предмет, размером с половину тетрадного листа, он стал быстро тыкать по нему пальцами. Присмотревшись, поняла, что там у него была виртуальная клавиатура. м — растерянно отозвалась я, не зная, что на это ответить. «Помню, помню наш последний разговор». когда ты категорически отказывалась от сопровождения и заявила, что позволишь охранять тебя только ирлингу Взмахнул руками Джон. Ты сказала, что это гламурно, когда за тобой повсюду следует крылатый мужик. Да, ты меня уже просветила, что раньше в моде были крошечные собачки, а теперь атлеты с крыльями. И что для тебя это единственный приемлемый вариант охраны. Что ж, я нашел у тебя такого телохранителя. Опытный, надежный, проверенный, крылатый. Его зовут Кайл Антей. «Телохранитель? Тот, кто будет следовать по пятам и дышать в затылок, да еще и крылатый мужик? Ой!» «Единственный плюс, он не знает Лиру и не заметит странностей в моем поведении. Хотя я зря забегаю вперед. Еще неизвестно, что со мной будет после откровенного разговора с Адмиралом. Он прибудет завтра с планеты Лертан. А сегодня я прошу тебя не покидать наш особняк, ладно?» Адмирал посмотрел на меня с мольбой. «Огум!» Я сглотнула нервный ком, застрявший в горле. «Спасибо, доченька», — искренне кивнул Джон. «Добро пожаловать в Трайтон», — улыбнулся он. Машина остановилась, подъехав к кованым дверям.